глава 1 приглашение на смерть Часть 1 столица империи богородут Арвентар располагалась чуть западнее центра страны. в середине города стоял имперский дворец, в котором жил правитель, получивший прозвище кровавый император зеркнив рон Фрат Эльникксса. На улицах, что лучами расходились от дворца во все стороны, ближе к центру находились, университеты, магическая академия, разнообразные административные здания и другие важные постройки. Поистине сердце империи. Несмотря на меньшее количество горожан по сравнению со столицей королевства Эраэстис, имперская столица выглядела намного величественней. А благодаря многим годам реформ, империя сейчас стремительно развивалась быстрее, чем когда-либо в истории. Общество постоянно представляли какие-то изобретения, что в свою очередь позволяло купцам осваивать все новые рынки. В имперской столице уже давно наблюдался постоянный приток товаров и талантов. Воистину, время надежд и возможностей. В этом шумном и оживленном городе шел Айнс в сопровождении Нарбирал. При иных обстоятельствах он, наверное, потратил бы немного времени на изучение города, как обычно делает деревенщина, впервые побывавшая в мегаполисе. В конце концов, империя очень сильно отличалась от королевства. Однако прямо сейчас на осмотр достопримечательностей не было времени. Постепенно мысли начали влиять на походку. Она становилась все сбивчивей. Одолевавшее его чувство можно было описать одним словом «недовольство». Чем больше он думал о цели визита в империю, который запланировал Демиург, тем сильнее хмурил иллюзорные брови. У Айнзова Лагуна, абсолютного правителя великого склепа Назарика, терпи, даже в словаре должно отсутствовать. Ведь нет смысла сдерживать эмоции. Слова владыки «Абсолют», белое станет черным, если он так заявит. Иначе быть не может. Однако все так обернулось, поскольку Айнз не нашел предлога отказать Демиургу. Общая цель — показать силу назарика вполне простой план да и результаты не заставят себя ждать вот только айнзу не нравилось что он словно обливает грязью всё то что тщательно построили его старые товарищи но отказываться от столь тщательно продуманного плана из-за личных чувств позорно да и не хотелось чтобы все думали будто ему не хватает великодушия принять чужое предложение как член общества а не верховный правитель Айнс считал неприемлемым отказываться от нынешнего плана, не найдя ему альтернативы. Айнс снова повторил в уме эти мысли, чтобы успокоиться. Нужно было охладить голову. Между логикой и эмоциями следует выбирать логику. Хотя, если идти на поводу эмоций, иногда и можно достигнуть замечательного результата. Чаще всего они нерациональны. К тому же... «Слишком поздно возвращаться». Ах! Айнс глубоко вдохнул и выдохнул с помощью несуществующих легких, даже не обращая внимания на взгляды городской стражи и горожан. Благодаря большому росту и внушающей трепет фигуре, он и так постоянно становился центром внимания. А когда стал героем, еще чаще. Было бы странно не привлекать никакого внимания, поэтому он привык игнорировать чужие взгляды, тем более после езды на Хамске. Сделав много глубоких вздохов, Айнс наконец сумел уменьшить досаду до минимума. И только тогда заметил, сколько усилий прикладывает подчинённая Норберал, чтобы успевать за ним. «Виноват. Кажется, я шёл быстрее обычного». Одетый в латы Айнс сделал намного более широкие шаги, нежели одетая в плащ Норберал. Благодаря своим физическим данным, девушке было нетрудно идти с такой же скоростью. Но мужчина должен извиниться, что не учел темп ходьбы. Нет, я не возражаю. Правда? Айнс не смог определить, то ли это обычный ответ слуги господину, то ли ей в самом деле все равно. Замедляя шаг, он размышлял над тем, о чем бы поговорить. Ему стало немного неловко. А потому, чтобы улучшить странное настроение, Айнс отчаянно пытался придумать тему для разговора. Только ничего хорошего на ум не приходило. Вспомнились бесполезные разговоры, которые часто начинают продавцы. Например, разговор о погоде. Спорт – тоже неплохой выбор. Но сначала следует выяснить, за какие команды болеет собеседник. Гадая, начинать такой разговор или нет, Айнс бормотал про себя. «Почему я должен так деликатно относиться к Нарберал, простой подчинённой? Хотя, раз всё так обернулось...» Можно использовать возможность для практики диалога господин-слуга. Тем не менее, следует соответствовать положению правителя. О чем люди с абсолютной властью болтают со своими подчиненными или слугами? Айнс вспомнил ежедневные разговоры в компании, в которой он раньше работал. Но он – верховный правитель великого склепа Назарика, а не какой-то там мелкий начальник. Если его и сравнивать, то с исполнительным директором или президентом компании. «Нет, всё же я не совсем президент. Кстати, как говорили между собой король и газеф это можно взять на вооружение. Так или иначе, сейчас нужно о чём-то поговорить. Если так продолжится и дальше, настроение станет слишком мрачным». В итоге Айнс принудительно начал разговор. «Нарбирал, как тебе этот голос?» Надавив рукой в перчатках на гортань, Вернее, на место, где должны находиться голосовые связки, он ожидал почувствовать лишь металл перчаток. Однако ощутил что-то упругое, словно горло в самом деле существовало. Довольно необычно. Честно говоря, мне этот голос не очень нравится. Хотя он звучит не странно, я всё же думаю, что обычный голос Влада... Господина Мамона звучит лучше. Я понимаю, зачем так делать, но предпочла бы слышать ваш старый голос. «Неужели? Я им весьма доволен. Неирониста выбрала его среди пятидесяти людей. У него неописуемое очарование». Вдруг вспомнив, как он слушал свой записанный голос, Айнс тихо что-то пробормотал и унял внезапное смятение. «Правда? Однако я все же считаю, что настоящий голос господина Мамона звучит лучше. Я рад это слышать, Нурберал. Кстати говоря, «Я понятия не имел, что тоже смогу его использовать». Айнс, неуверенный в том, ответила Ленарбирал из вежливости или сказала свои настоящие мысли, снова дотронулся до шеи и нащупал прикрепленное к горло создание губного жука. Обычным людям было бы противно. «Интересно, я просто не знал о такой возможности? Или правила немного изменились?» Отсутствие информации такого рода тоже может представлять в будущем определенную опасность. Следует подправить свои знания не только об этом мире, но и об Игдрасиле. Игра Игдрасиле разрабатывалась, чтобы даровать игрокам возможность разведывать неизвестное. Это требовало огромных объемов тестирования. Компания-разработчик вложила в создание системы немало ресурсов. В итоге игроки смогли попасть в совершенно незнакомый мир. В самом начале игры карты были пустыми, а о подземельях никто ничего не знал, как и о добыче руды, приготовлении пищи, разведении монстров и тому подобном. Это был мир, где людей заставляли разведывать всё самостоятельно. Проще говоря, игроки с помощью пропа ошибок даже проверяли, можно ли экипировать вещи. Хотя существовали рейдовые информационные сайты, на них публиковались или уже общеизвестные сведения, или просто ненадёжные. Игдрасиль создавался для того, чтобы игроки его исследовали. Новая информация считалась сродни сокровищу. Отдавать сведения другим игрокам бесплатно было невыгодно, так что можно было доверять лишь данным из собственной гильдии или из сделок, совершённых с другими надёжными гильдиями. Всё остальное – бесполезная третьесортная информация. Одно время форумы заполнились подозрительными темами, что начинались с... Я собираюсь уходить из гильдии и опубликую все ее тайны. Но среди этих тем встречались и настоящие. Когда-то существовала гильдия с именем Три Горящих Глаза. Специализировалась она на внедрении шпионов в другие гильдии более высокого ранга для кражи информации или иных сомнительных действий. Ее основатели владели одним сайтом и платили своим членам за каждую новую крупицу данных. Но никого не наказывали. Игровая администрация разрешала получить информацию подобным образом. Однако гильдии, которых обокрали, такого простить не могли. Они образовали альянс и напали на три горящих глаза. Захватив точки воскрешения внутри базы гильдии и в храмах на ближайших улицах, альянс начал охотиться на её членов. Убивал их снова и снова при каждом воскрешении, не давая никому уйти. Они продолжали это делать пока гильдия не распустилась, а её члены не разошлись кто куда. В конечном итоге больше всего запомнилось то, как руководители трёх горящих глаз открыли к своему сайту общий доступ. «Какая ностальгия», — подумал Айнс. В Айнсуэл Гоун не оказалось ни одного шпиона. Однако если бы не тот инцидент, у нас бы, наверное, было больше людей. Из-за этого Айнс Уэлл остановила процесс набора на 41-м человеке. Минимуме, на котором гильдия считается высокоуровневой. Последние годы в Игдрасиле раскрывали важную информацию довольно часто. Однако Айнс просматривал подобные сайты лишь во время золотого периода, когда Айнс Уэлл находилась на пике своей силы. Тогда полезной информацией впрямь были крохи. «Я тогда больше всего узнал об игре» а когда славное время закончилось, продолжал уделять внимание лишь объявлениям игровой администрации. Вероятно, в этом мире кроме меня существуют и другие игроки Игдрасиля, так что следует быть готовым к риску, что я знаю меньше них. Схватив членов восьми пальцев, Назарик сумел выведать много полезного. Однако полученная информация во многом относилась к королевству и империи, а теократии, священном королевстве и альянсе, Захваченные люди мало что знали. Необходимо продолжать собирать сведения. Какой ужас, я столько над этим думал, но всё равно продолжаю волноваться. Ладно, пора поговорить о чём-то более весёлом. Чтобы сменить тему разговора, Айнс не спеша осмотрелся. К слову, Империя кажется довольно оживлённой. Правда? Для меня всё такое же, как в Эрентеле. Айнс снова осмотрелся. «Улицы полны жизни, а глаза жителей сияют. Это признак того, что люди считают свою жизнь хорошей». Хоть Норберал и ответила сзади. «Вы довольно наблюдательный, господин Мамон. Чего от вас и следовало ожидать?» Айнс немного смутился собственным словам и ничего не сказал. О прохожих он успел составить совсем небольшое впечатление и был не уверен в том, что увидел. «Как будто я беру пример с актёра Пандора с его...» Это признак чего-то. Подумать только, я сказал такие слова вслух без стыда. Словно превратился в поэта. Поскольку в королевской столице приходилось вести себя как герой, Айнс привык к героическому образу мыслей, и это постепенно начало входить в привычку. На улице под шлемом появилось чуть смущенное выражение. Конечно же, череп не мог покраснеть. И тут он разглядел название гостиницы которую ему описывал Флудер».